Он Палыч Чехов, «Хамелеон». Читает Сергей Гармаш. Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина. На площади ни души. Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти. Около них нет даже нищих. «Так ты кусаться, окаянный!» Слышит вдруг Очумелов. «Ребята, не пущай ее! Нынче не велено кусаться, держи!» а Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперёд, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик «Не пущай!». Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа. Никак. «Беспорядок, ваше благородие!» — говорит городовой. Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада видит он стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано «Ужо, я сорву с тебя, шельма!» Да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы Растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала – белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине, в слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса. «По какому это случаю тут?» – спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. «Почему тут?» «Это ты зачем, палец? Кто?» – кричал. «Иду я, ваше благородие, никого не трогаю!» – начинает Хрюкин, кашляя в кулак. «Насчет э, дров с Митрием Митричем, и вдруг!» «Это подлое! Ни с того ни с сего за палец!» «Вы меня извините, я человек, который работающий, работа у меня мелкая!» «Пущай мне заплатят, потому я этим пальцем, может, неделю не пошевельну. Это ваше благородие и в законе нет, чтоб от твари терпеть. Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на, на свете». «Хорошо», — говорит Очемелов, строго кашляя и шевеля бровями. «Хорошо. Чья собака? Я Этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям, как оштрафую его, мерзавца. Так он узнает у меня». «Что значит «собака» и прочий бродячий скот?» «Я им покажу Кузькину мать!» «Елдерин!» — обращается надзиратель к городовому. «Узнай, чья это собака и составляй протокол. А собаку истребить надо немедля!» «Она, наверное, бешеная!» Я эта собака спрашиваю. Это, кажется, генерала Жигалова, говорит кто-то из толпы. Генерала Жигалова? Сними, Кьилдерин, с меня пальто. Ужас, как жарко. «Должно полагать, перед дождем. Одного только я не понимаю. Как она могла тебя укусить?» Обращается Чумелов к Хрюкину. «Не что она достанет до пальца? Она маленькая, а ты вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать!» Ты ведь известный народ! Знаю вас чертей! Он, ваше благородие, цигарка ей в харю для смеха! А она не будь дурой! Тяпни! Вздорный человек, ваш благородие! Вряж кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин, и понимают, ежели кто врет, А кто по совести, как перед Богом? А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано, нынче все равны. У меня самого брат в жандар, жандармах, ежели хотите знать. Не рассуждать! Нет, это не генеральское. Глубокомысленно замечает городовой. У генерала таких нет. У него все больше легавые. Ты верно это знаешь? Верно, ваше благородие. Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие. Породистые. А это черт знает что. Ни шерсти, ни вида. Подлость одна только. Эдкую собаку держать. Где ж у вас ум? Попадись, эта собака, в Петербурге или в Москве. То знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально. Хм! Не дыши. Ты, Хрюкин, пострадал. И дело это так не оставляй. Нужно проучить. Пора. А может... И генеральская, думает вслух городовой, на морде у ней не написано. На медне? Во дворе у него такую видели. Вести генеральская, говорит голос из толпы. <как> Надень-ка, брат Елдерин, на меня пальто. что от ветром подуло, набит. Ты отведешь ее к генералу? И спросишь там, скажешь, что я нашел и прислал. И скажи, чтоб ее не выпускали на улицу. Она может быть дорогая. А ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить? Собака нежная тварь, а ты болван. Опусти руку. Нечего свой дурацкий палец выставлять. Сам виноват. Повар генеральский идет. Его спросим. Эй, Прохор, поди-ка, милой сюда. Погляди на собаку. Ваша? Выдумал. Этаких у нас отродясь не бывало. И спрашивать тут долго нечего. Говорит очумелым. «Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать! Ежели сказал, что бродячая, стало быть и бродячая! Истребить? Вот и все!» «Это не наше, продолжал Прохор. «Это генералова брата, что на медниц приехал! Наш не охотник до да борзых, брат их не охоч!» А разве братицы их не приехали? Владимир Иванович, спрашивает очумело. И все его лицо заливается улыбкой умиления. Ишь ты, а я и не знал. Погостить приехали в гости. Ишь ты, господи, соскочились по братце. А я ведь и не знал. Так это ихняя собачка. Очень рад Возьми ее Собачонка, ничего себе Шустрая такая Цап этого за палец Ну, че дрожишь? Сердится шельма Цуцик этакий Прохор зовет собаку И идет с ней от дровяного склада Толпаха хочет над Хрюкиным «Я еще доберусь до тебя!» — грозит ему Чумелов, И, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади. Тон палч чехов хамелион читал сергей гармаш режиссер постановщик максим осипов композитор андрей попов продюсер ольга хмелева